Глава двадцать первая, шестнадцать двадцать пять. «Они не спят вместе, Тайбань!» — произнесла Клауди Ачень. «Что?» — Данрос рассеянно поднял взгляд от кипа бумаг, которые просматривал. «Не спят. Во всяком случае, не спали прошлой ночью. Кто? Бартлет и ваша сероношечка. Данрос прекратил работу. Вот как!» да. Спать в отдельных комнатах, на разных кроватях, завтракать вот вместе в главной комнате пристойно одетые, что интересно, потому что и то-то другая ложится в постель без одежды, без одежды. Да, во всяком случае, так было вчера вечером. Данрасу хмыльнулса, и она порадовалась, что доставила ему удовольствие. За весь день он первый раз по-настоящему улыбнулся. С тех пор, как она приехала в 8:00 утра, он работал будто одержимый. То и дело отлучаясь в полицию к Филиппу Ченю, к губернатору, два раза в банк, один раз в пентхаус, чтобы переговорить с каким-то человеком, которого она не знала. Ни минуты на ланч, ведь, как доложил ей привратник, приехал тайбань на рассвете. Она видела, какое бремя Легло на него сегодня Бремя, под которым все тайбани Рано или поздно сгибались А иногда и падали Она была свидетельницей того, как плохой Джосс Одна неудача за другой Огромный ущерб в судоходстве В годы войны Катастрофическая потеря Гонконга Гибель сыновей и племянников Подкосили отца Айена А добила его утрата Континентального Китая На ее глазах события Вокруг Суэца надломили Алустера Строна, который так и не оправился от поражения. Невезение преследовало Алустера, пока его не доконал организованный Горнтом обвал акций Стронс. «Какое-то должно быть ужасное напряжение», — думала она, — «беспокоиться обо всех наших людях и нашем доме, тревожиться из-за всех наших врагов, всех непредвиденных катаклизмов и природных и вызвать...» в их человеческой воле, которая, похоже, никогда не кончится. Помните обо всех прегрешениях, беззакониях и дьявольских выдумках прошлого, которые того и гляди вырвутся из нашего родового ящика Пандоры, как это и случалось прежде время от времени. Жаль, что Тайбани не китаец. Тогда грехи прошлого были бы значительно легче. А почему вы так уверены, Клаудия? Не у того, не у другого нет пижамы или ночной рубашки, какие показывают в кино. Просияла она довольной улыбкой. "А откуда это вам известно? Умоляю, Тайбан, не могу же я раскрывать свои источники. А что ещё вам известно?" А вздохнула она и тут же сменила тему разговора. "Собрание совета директоров Nelson Trading начинается через полчаса. Вы просили напомнить. Можете уделить мне несколько минут до него?" "Да, через четверть часа." И всё же добавил он с категоричностью, которая была ей знакома слишком хорошо. Что ещё вам известно? Она вздохнула, а потом с важным видом справилась в своих записях. Замужем она не была, «О, множество ухажеров, но все недолго, Тайбань. Вообще, по слухам, никто не...» Брови Данроса взметнулись вверх. «Вы хотите сказать, что она девственница?» «О, насчет этого мы не совсем уверены. Известно лишь, что она никогда не задерживалась допоздна с каким-либо джентльменом и не оставалась на ночь. Нет. Единственный джентльмен, с которым она появляется на людях, мистер Бартлетт. И это случается нечасто». за исключением деловых поездок. Он, кстати, Тайбан очень даже переменчив. Хадок Вот даже какое слово употреблено. Ни одной дамы употреблено кем? Ах, у мистера-красавчика Бартлета нет постоянной подруги Тайбань. Ничего серьезного, как говорится. Он развелся в пятьдесят шестом, как раз когда ваша сиранушечка стала работать в его фирме. Она не моя сиранушь. Клаудия еще шире расплылась в улыбке. Ей двадцать шесть, она стрелец. Кто-то стянул у нее паспорт». Передъ патрулиадовал. Господи Боже мой, нет, Тайбань, Клаудия сделала вид, что шокирована. Ну я за людьми не шпионю, я лишь задаю вопросы. Но могу поспорить на сотню, что было время, когда она и мистер Бартлетт, оба понимаете, что тут спорить. Я был удивлён, узнав, что это не так. Он несомненно влюблён в неё, она в него. Вы же видели, как они танцевали. Какие могут быть споры? Вокруг глаз у неё собралась сеточка морщин. Ну а если они никогда не были любовниками, какая будет ваша ставка? Кок Что ещё там у вас, подозрительно спросил он. Ставка-то, Айбань. Он пристально посмотрел на неё. 1.000 против. Даю вам 10 против одного. Принято. Сотня. Благодарю вас, Стайбань. Ну так что насчёт Нельсон? И всё же откуда у вас вся эта информация, а? Из бумаг, которые у неё были с собой, Клаудия вытащила телекс. Астерны положила в ящик входящие. Поза вчера вечером вы отправляли телекс нашим людям в Нью-Йорке с просьбой прислать информацию о ней и перепроверить досье Барттлета. Ответ только что пришёл. Он взял в руки телекс и внимательно просмотрел его. Читал он очень быстро, а память у него была почти что фотографическая. В телексе содержалась информация, пересказанная Клаудией, и только без прикрас и цветистых интерпретаций. А также говорилось, что Кейси Челок на учете в полиции, насколько известно, не состоит, что у нее 46 тысяч долларов на сберегательном счете в банке сбережений и кредитов Сан-Фернандо и 8700 долларов на текущем счету в банке Лос-Анджелеса и Калифорнии. Поразительно, как легко в Штатах выяснить, сколько у тебя денег в банке, верно, Клаудия? Поразительно. Я бы никогда не хранила деньги в банке, Тайбань, он хмыльнул. А только занимали бы там. Клаудия, в следующий раз просто передавайте мне телекс и всё. Хороша, Тайбань. А разве в моей подаче некоторые вещи не становятся более захватывающими, становятся? Но где здесь говорится о ноготе? «Вы это придумали?» «О, нет. Это из моего здешнего источника. Третья гордничная...» Клаудия осеклась, но слишком поздно. Она уже попала в западню. Он улыбнулся ангельской улыбочкой. «Аго! Шпионка в Ви-Энд-Эй! Третья гордничная. Кто это?» Что это за горничная, Клаудия, чтобы сохранить приличие, она сделала ведь что-то разосадованно. А я, хозяин шпионов не может раскрывать свои секреты. Эйя, её улыбка была сама любезность. Вот список тех, кто вам звонил, я отложила, сколько смогла на завтра, когда будет пора идти на собрание по звонню. Он Кёнул, и Клаудия увидела, что улыбка исчезла с его лица. Он снова погрузился в размышления. она вышла, но Данн раз уже не слышал, как за ней закрылась дверь. Он думал о хозяевах шпионов, об МГ, о встрече с Брайаном Квок и Роджером Кроссом сегодня утром в 10, и о той, что предстояла в 6 вечера. Утренняя встреча получилась короткой, резкой и злой. Прежде всего, есть ли что-нибудь новое об МГ, спросил он. Роджер ответил тут же: "По всей вероятности, это был несчастный случай. Никаких признаков насилия на теле. Поблизости никого не видели, никаких отпечатков протекторов машины, свидетельств столкновения или заноса, только следы от мотоцикла. Ну а теперь я в папках, Ян. «О, кстати, теперь мы знаем, что у вас в руках единственные существующие экземпляры. Извините, но я не могу выполнить вашу просьбу». «Почему?» — в голосе полицейского слышалась нотка неудовольствия. «Я по-прежнему никоим образом не утверждаю, что они существуют, но...» «Ради бога, Яна, это просто смешно!» Конечно, копии существуют. Или вы нас за дураков считаете? В противном случае вы сказали бы об этом вчера вечером, и на этом разговор был бы окончен. Я настоятельно рекомендую разрешить нам снять с них копии, а я настоятельно рекомендую вам быть по сдержанию. Если вы считаете, что я вышел из себя, ён, то вы очень мало обо мне знаете. Я официально прошу вас предъявить эти документы. Если вы откажетесь, то сегодня в шесть часов вечера я воспользуюсь полномочиями, которыми наделяет меня закон о неразглашении государственной тайны. И не посмотрю, тайбань вы или нет, благородного дома или какого другого, друг или враг. Через минуту после шести вас задержат. Вы будете сидеть под замком, изолированы от внешнего мира, а мы станем копаться в ваших бумагах, обыскивать сейфы и депозитные ячейки, пока не найдем. А теперь будьте любезны, выдайте нам эти папки». Данрес вспомнил это взвинченное, напряженное лицо, уставленный в него взгляд ледяных глаз и своего приятеля Брайана Куока, пребывавшего в полном замешательстве. «Нет», — Кросс вздохнул. Угроза, с которой было произнесено это «нет», заставила его всего содрогнуться. «Последний раз! Почему?» «Потому что, я считаю, попав не в те руки». Они могут нанести вред ее величию. Господи, боже мой, я глава особой разведслужбы. Я знаю. Тогда будьте любезны выполнить мое требование. Прошу прощения, я ночь не спал, пытаясь придумать безопасный способ. Пере... Роджер Кросс встал. Я вернусь в шесть часов за папками. Не сжигайте их, Ян. Я узнаю, если вы попытаетесь это сделать. Боюсь, вам этого не позволят в шесть часов. Прошлой ночью, когда весь дом спал, Даннрас пришёл в свой кабинет и перечитал папку. Теперь он видел в новом свете смерть МГ и вероятность того, что это убийство, и того, что тут не обошлось без ОМОН-5 и ОМОН-6, а возможно и КГБ, и поразительное беспокойство Кросса. Кроме того, ему пришло в голову, что, вероятно, кое-каким материалам секретная служба ещё не располагала. А если допустить к тому же, что многие сведения, которые он отверг как надуманные, таковыми и являются, все доклады приобретают иное значение. От некоторых просто голова шла кругом. Передавать их было слишком рискованно, хранить у себя невозможно. В тишине ночи Денрис размышлял, не уничтожить ли их. В конце концов он решил, что долг не позволяет ему этого сделать. Он даже подумал не оставить ли папки на столе, распахнув пошире в темноту террасы двухстворчатые окна и не пойти ли спать. Если Кроссо так волнуют эти бумаги, он и его люди должны сейчас следить за домом. Запирать папки в сейф небезопасно, к сейфу уже кто-то подбирался, подберётся ещё раз. Ни один сейф не защитит от идеально продуманных и согласованных действий профессионалов. Он сидел в мраке, устроившись поудобнее, задрав ноги, и ощущал растущее возбуждение, прилесное, восхитительно пьянящую теплоту окружающей опасности, физической опасности, опасности, исходящей от врагов, которые где-то рядом, сознание того, что он ходит по лезвию ножа между жизнью и небытием. Насладиться этим в полной мере не давало лишь мысль, что Строн спредали изнутри. И все тот же мучительный вопрос, является ли Иуда, выдавший секреты компании Бартлету, агентом Севрина? «Один из семи. Алстер, Филипп, Эндрю, Жак, Линборд, Дэвид МакСтрон в Торонто или его собственный отец?» про любого из них такое просто подумать невозможно он взвесил каждую кандидатуру беспристрастно без эмоций у всех была такая возможность а мотив у всех один и тот же зависть и ненависть разница лишь глубина этих чувств но никто не стал бы продавать благородный дом чужаку никто и всё же кто ты из семерых это сделал кто Сейчас проходил за часом. Кто? Севрин. Что делать с папками? Неужели МГ убили? Какая часть сведений в папках соответствует действительности? Кто? Ночной воздух уже был полон прохлады, и терраса манила. Он постоял под звёздами, и ветерок и темнота радостно приняли его. Ночь всегда ему нравилась. Как здорово было лететь во мраке одному над облаками, гораздо лучше, чем днём. Звёзды так близко. Глаза постоянно обшаривают небо в поисках вражеского бомбардировщика или ночного истребителя, а большой палец всегда готов нажать на гашетку. Ах, жить тогда было так просто: убей или люби тебя. Он постоял так немного. А потом освежённый вернулся в кабинет, запер папки в сейф и уселся в своё большое кресло лицом к двустворчатому окну, оставаясь на страже, прорабатывая варианты, чтобы выбрать из них один. Потом удовлетворённый подремал около часа и проснулся, как обычно, перед самым рассветом. Его гардеробная располагалась недалеко от кабинета, который был рядом со спальней хозяев дома. Он надел повседневный костюм и тихо вышел из дома. На дороге никого не было. У себя в пентхаусе он принял ванну, побрился и переоделся в тропический костюм, а потом спустился в офис этажом ниже. Очень высокая влажность сегодня, и небо выглядит необычно, надвигается тропический шторм. «Может, нам повезет, он не пройдет мимо, как все остальные, и принесет дождь?» Отвернувшись от окон, он сосредоточился на управлении благородным домом. Предстояло разобраться с целой кипой телексов. Переговоры и предприятия, проблемы и деловые возможности по всей колонии и огромному пространству вне ее. Телексы со всех концов света — Сиоконо на крайнем севере, где устроено совместное предприятие по нефтеразведке с Маклин Вудли, гигантом канадской лесной и горнодобывающей промышленности, из Сингапура и Малайзии, из далёкого юга, из Тосмани, откуда везли в Японию фрукты и полезные ископаемые. До Англии на запад и до Нью-Йорка на восток уже начинали простираться и щупальца нового международного благородного дома, о котором мечтал Данрос. Слабые, робкие, они пока не имели подпитки, без которой, понятное дело, им не вырасти. Ничего, скоро они окрепнут. Сделка с паркон придаст нашей паутине крепость стального троса, и Гонконг станет центром земли, а мы — ядром этого царя. Энтра. Слава богу, что есть телекс и телефоны. Мистер Бартлетт, пожалуйста. Алло? Это Ян Данрос. Доброе утро. Прошу прощения, что беспокою с утра пораньше, но нельзя ли перенести нашу встречу на 18:30? Можно? Что-нибудь не так? Нет, просто дела, очень много чего нужно успеть. Есть что-нибудь от Джонни Ченя? Так, нет, извините. Но я буду держать вас в курсе. Передайте привет Кейси. Передам. Слушайте, вечеринка была что надо. Ваша дочь просто очаровательна. Благодарю. Я буду в отеле в 18:30. Кейси, конечно, тоже приглашается. До встречи, пока. Ах, Кейси. Кейси Бартлетт, Кейси Горнт, Горнт и 4 1/2. У. Сегодня рано утром ему позвонил 4 1/2 насчёт встречи с Горнтом. Какое удовольствие он ощутил всем своим существом, когда узнал, что враг чуть не погиб. Нельзя, чтобы на дороге с пика отказывали тормоза. Жаль, что этот ублюдок не загнулся. Это избавило бы меня от многих терзаний. Потом он отставил в сторону Горнта и переключился на четырехпалого У. И они вполне сносно общались, мешая ломаный английский старого моряка с его посредственным хакка». Он выложил всё. Данрас удивила высказывание Горнта насчёт Хопак. Его совет у изъять оттуда деньги. Удивила и встревожила эта фраза из статьи Хэпли. Неужели этот пёс Горнт знает то, чего не знаю я? А он отправился в банк пол. Что происходит с тем? С Хопак?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 Должен заметить, Ян, что я позвонил также Кристиану Токсу, и в совершенно определённых выражениях высказал, что ему следует следить за своими репортёрами, посоветовал воздержаться от подобных противоправных действий, иначе он пожалеет об этом. Мне сказали, что в Цимшацую стояла целая очередь. Вот как? Я об этом не слышал. Проверю. Впрочем, банки Dzen Prosperity и Lofat наверняка поддержат его. Боже мой, при нём Хопак стал крупным кредитным учреждением. Если он разорится, бог знает, что может произойти. Даже в нашем Абердинском отделении клиенты снимали деньги со счетов. Нет, Ян, давай будем надеяться, что пронесёт, как ветром сдует. Кстати, раз уж об этом зашла речь, как ты думаешь, будет дождь? Что-то странное ноется в воздухе сегодня, верно? В новостях сказали, что возможен шторм. «Думаешь, пойдет дождь?» «Не знаю, будем надеяться, но не в субботу». «Боже мой, нет! Если из-за дождя отменят скачки, это будет ужасно! Мы не можем подобного допустить!» «Ох, кстати, Йен, вечеринка вчера была прелестная. Я имел удовольствие познакомиться с Бартлеттом и с его барышней». «Как у вас продвигаются переговоры?» «Превосходно! Послушай, Пол...» Данрос улыбнулся, вспомнив, как понизил голос, хотя находился в офисе Хевагила. Офис выходил на Сентралл.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 «Вчера вечером, как раз после твоей вечеринки, у него отказали тормоза на Пикроуд». «Да, слышал. Лучше бы он разбился. Тогда акции второй великой компании взлетели бы от счастья». «Будет тебе, Ян!» «Бум, — говоришь. Ты на самом деле так думаешь?» «Конечно. Я буду покупать и покупать. Как насчет кредита в один миллион на покупку акций Стронс? Лично для тебя или для дома?» «Лично для меня». «Мы сможем придержать акции?» «Разумеется».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 Брюс Джон Джон, второй заместитель главного управляющего, который шёл на смену Хэви Гилу, коренастый и приятный мужчина, был жизнерадостен и подвижен, как колибри. Данрес сообщил ему те же новости. Джон-Джон тоже был приятно удивлен, но призвал к осторожности в разговорах о буме и, в отличие от Хевигела, высказал большую озабоченность в связи с оттоком вкладчиков у Хопак. «Что-то мне совсем это не нравится, и оно очень скверно пахнет». «Да, что скажешь насчет статьи Хэпли?» «О, это все чепуха. Мы такими трюками не занимаемся. Блэкс!»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 Разбашня. Или старый кулыпшевый сын, а не с Ричардом враждует уже много лет. Может, это вообще полдюжины банков включает Зин, не исключено даже, что в клатчике Ричарда испугались на самом деле. До меня уже месяца 3 доходят самые разные слухи. Они глубоко завязли с десятками сомнительных схем по недвижимости. Во всяком случае, если она подкротится, мы все это почувствуем на себе. Вот чертовски осторожен я. Я буду очень рад, когда ты сядешь на верху Брюс.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 Как и всегда, он был рад видеть свою младшую сестру. Извини, что прерываю, Ян, дорогой. Кэти Гавел он быстрым шагом прошла в офис. Клаудия сказала, что у тебя есть несколько минут до следующей встречи. Это так? Конечно, всё в порядке, заверил он, улыбнувшись и откладывая памятную записку, над которой работал. О, хорошо, спасибо. Она закрыла двери и села в высокое кресло у окна. Он потянулся, чтобы ослабить боль в спине, и послал ей улыбку. Эй,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 Она проговорила это спокойным голосом, с невозмутимым видом, сидя в кресле прямо и казалась красивой, как никогда. Мне нужно было кому-то сказать. Извини, что я так взяла и бухнула. Думала, ты поможешь мне составить план. Не сегодня, а когда у тебя будет время. Может, в выходные. Она увидела, с каким выражением он смотрит на неё, и нервно усмехнулась. Это не так серьёзно, как кажется. Я думаю, Дэнрис откинулся в своём большом кожаном кресле и попытался заставить потрясённое сознание работать. Э, рассеянный. Это что-то непонятное, да? Да. Нечто поражающее нервную систему. Они пока не знают, как это лечить. Не знают ни что это такое, ни где это локализуется, ни чем это вызвано. Мы найдём других специалистов. Нет. Даже лучше. Ты едешь в Англию, Испан Там или в Европе должны быть специалисты, должна быть какая-то форма лечения, какая-то должна быть. Её нет, дорогой. Но поехать в Англию хорошая идея. Я доктор Тули сказал, что рекомендовал бы мне обратиться к специалисту с Хартли-стрит. Я с удовольствием поехала бы в Пенн. Это зашло у меня не слишком далеко, и если я буду осторожной, то и не о чем особо беспокоиться. То есть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 Так невыносимо медленно, Секунда за секунду, И час за часом, И пальцы рук и ног Начинают все больше и больше дрожать, Становятся непослушными, А за ними запястья, И голени, и ноги, И, Господи, Иисус всемогущий! Она вынула из сумочки Небольшую салфетку И промокнула пот на лбу. Ужасная влажность сегодня, верно? Да, Катя. Ну, почему всё произошло так внезапно? Ну, не совсем так, дорогой. Они просто не могли поставить верный диагноз. Для того-то и нужны были все эти анализы. Всё началось с лёгкого головокружения и головных болей около 6 месяцев назад. Она замечала подобное за собой в основном, когда играла в гольф.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 А потом добрый старый Туль, их давний семейный доктор, послал ее в больницу Матильда на пике, чтобы сдать анализы. Затем еще и еще. Она прошла обследование головного мозга на случай опухоли, но и оно ничего не дало, как и все остальные процедуры. Ключом к пониманию стала только эта ужасная пункция позвоночника. Остальные анализы подтвердили выводы врачей вчера. Милый Господи!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 Мы ведь всегда говорили тебе всё первому, верно? Леи, Чикот, ты всегда узнавал первому. Она вспомнила то время, когда все они были маленькими. Счастливое время в Гонконге и в Эшерри, в Вест Ярд Касл, в милом заросшем плющом старом доме на гранине холма, среди вересковой пустоши с видом на море. Рождество, Пасха и долгие летние каникулы. А нам и Йен, и Лечи, самый старший, и Скотт, он и Кэти были двойняшки. Такие счастливые дни, когда там не было отца». Все страшно боялись его, кроме Ена. Тот всегда выступал от имени всех, всегда был защитником, а ему вечно доставалось. Его оставляли без ужина, приказывали 500 раз написать я больше не буду спорить, или ребёнка должно быть видно, но не слышно, но он никогда не жаловался. О, медные лечи скот, Ен проговорила она, и слёзы вдруг брызнули из глаз. Извини, пожалуйста. Тут она почувствовала, как сильные руки обняли её, и наконец ощутила себя в безопасности. Весь этот кошмар стал не таким страшным, но она понимала, что ужас больше не покинет её никогда. Как никогда не вернутся братья, только будут являться во сне. Как не вернётся её дорогой Джонни.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 Лейтенант Джонни Сэлкирк, тоже кавалер креста за лётные боевые заслуги, ещё один счастливый бог войны, неуловимый и непобедимый, сгорел в небе ярким факелом. Пылающие обломки его самолёта не успели долететь до земли. Похороны Джонни не было. Нечего оказал сохранить. Как его личь? Пришли лишь телеграммы об одном и о другом. О, Джонни, мой дорогой, мой дорогой, мой дорогой. Как это ужасно, Ян, что их всех нет. И за что они погибли? Не знаю, малыш, какая тебе, сказал он по-прежнему обнимая её. Не знаю. И не знаю, почему я жив, а они нет. О, я так рада, что ты жив. Она чуть прижала его к себе и собралась с силами.